Вторая благородная истина. Где-то далеко на востоке, рядом с забытым всеми богами монастырем, есть пещера. Добраться до нее совсем непросто, но люди идут туда, один за другим, идут навстречу со святым, со странным гуру, который учит лишь одному, той мудрости, что Гаутама Будда называл второй благородной истиной. Никто не верит в магию, и Гард тоже не верил. Ну ладно бы еще там гороскопу в газете или экстрасенс по телевизору, это куда ни шло. А вот гномы, волшебство, исполнение желаний, это полная чушь, разумеется. Вот секс, это реальное дело. Выпивка или кусок торта, которым можно себя порадовать часа в три ночи, это реальное дело, а не всякие там бредни про магию. Кажется, именно это он и сказал тому странному коротышке в бою. В бар Гарт забрел чисто случайно, как и еще в пяток баров до него, пока шел домой из стриптиз-клуба. Он смутно помнил, что обычно в этом месте бара не было, кажется. Но если у человека есть желание выпить, и есть такая возможность, значит надо пойти и выпить. Не стоит отказывать своим желаниям, на то они и нужны, чтобы их исполнять. И он вошел в низкую дверь, за которой собрались работяги. Все как один крепыши и коротышки. Они пили и горланили что-то заунывное со словами вроде «Эй-эй» -э и о «Тут что, бар для гномов?» — спросил Гарт, и коротышка рядом возмущенно соскочил со стула, вытянулся во весь рост и почти дотянулся до подмышки Гарта. «А ты что-то имеешь против гномов?» — пробасил он. «Да ты что, друг, я прямо фанат гномов. И этой, как ее?» — Гарт икнул. Бледные снежки. Как вас там звали гномов? Ворчун, чихун, Хахатун. А ты кто? Восьмой гном? Выпивун? Кратышка ответил, что его зовут вовсе не Выпивун, а Зигфрид, Ауреол, Теофраст, Небельхейм и как-то там дальше, длинный пафосно. Игард выпил с ним за каждое слово в его имени, потом в своем, а что было дальше, он уже толком и не запомнил. Кажется, он и Выпивун бродили то ли по улицам города, то ли по дремучему лесу, что только не померещится по пьяни, и горланили песни. Гном Выпивун рассказывал что-то про Малый Народец, про существ, с другой стороны, мироздания, и про праздник, на который Малый Народец выходит из своих холмов в мир смертных, чтобы напиться медовухи при полной луне. А что гномов не бывает... Гард объяснил гному как раз перед тем, как выпивун уверил его, что исполнит любое желание смертного, который сумеет перепить его на празднике. Он еще звал Гарта с собой, погостить то ли в подземном мире, то ли в загробном, но даже пьяный Гард знал, что в землю ему еще рано. И что было правдой в этом пьяном бреду, а что почудилось, кто его знает, но похмелье утром точно было настоящим. Гард лежал на полу У своей постели, босиком, в короткой куртке с чужого плеча. Под головой пивная кружка. В руке пучок цветов. Он сел, ухватился за голову и проблеял что-то. Кажется, медовуха и правда была волшебная. Превратила его в барана. Он собрался с силами, и блеяние превратилось в голос человека, который мечтает умереть, но не отваживается. «Ой, мне плохо!» – сказал Гарт и понюхал цветы. Легче не стало. В горле пересохло, в желудке тоже и во всем теле. На четвереньках он добрался до холодильника, открыл его. С пустых полок смотрела бутылка воды. Родненькая, холодненькая. Гард открыл ее и присосался к горлышку. Пусто. Воду он выпил в прошлый раз и поставил пустую бутылку обратно на полку. Ну давай я водички, попросил он и засунул язык в горлышко. Хоть бы каплю воды, а лучше реку. «Давай!» — опять попросил он. И повалился на пол. «Вода! Холодненькая! Да что там, ледяная, с кусочками льда!» Она ударила из горлышка бутылки и выбила ее из рук Гарта. Вода хлестала в одну сторону, бутылка, как ракета, неслась в другую, а Гарт сидел и пучил глаза. Струя воды снесла на пол телевизор, смахнула посуду со стола, покрыла пол и поднялась уже сантиметров на двадцать, когда Гарт очнулся. «Хватит!» Попытался заорать он непонятно кому, но струя воды заткнула им рот и исчезла. Он сидел на полу, в сухой квартире, в сухой одежде, все такой же страдающий от жажды. «Нахрен, больше пить не буду», — пообещал он. «Никогда надо бросать». И ткнул бутылку ногой. Поднял, заглянул внутрь. Пусто. Обычная бутылка. Померещится же такое. Кафе на соседней улице было настоящим и напитки в нем тоже. Гард добрался туда, употребил три чашки кофе и почти почувствовал себя человеком. Теперь главное. Пиво. Цвет. Холодное. Вот о чем он мечтал. Пиво уже стояло на столе, и Гард даже не заметил, как расторопный официант его принес. Янтарные пузырьки сбивались в стайку на самом дне бокала, и один за другим дисциплинированно всплывали наверх. Пена чуть шипела. Шептала «Выпей меня, и все пройдет». Гарт поднес бокал к губам и хлебнул. Хлебнул воздух. Не понял, буркнул он. Допился, стаканом в рот не может попасть. Все, точно, больше пить не буду, снова решил он и опять сделал глоток. Глоток воздуха. Очень осторожно Гарт поднес бокал к губам, ухватил ими край, наклонил заветный сосуд и снова не проглотил ни капли. Он отставил бокал и без проблем допил остатки кофе из чашки. Все в порядке. А это тогда что за пивной бунт? Он запрокинул голову, открыл рот и опрокинул бокал над ним. Ничего, струя пива должна хлынуть прямо в рот, но нет. Он закрыл рот и струя хлынула. Бокал мгновенно опустил и излил все свое содержимое на лицо Гарта, но губам не досталось ни капли. Мокрый и трезвый, он сидел в центре зала кафе и в центре всеобщего внимания. Чудак с похмелья полил себя пивом. Странное зрелище. Гард вскочил, сунул официанту деньги, не считая, и выскочил на улицу. Кажется, он сказал, что никогда не будет больше пить. И не воду имел в виду, а выпивку. Хотел завязать с ней, на самом деле. Хотя и длилась эта слабость всего пару секунд. И теперь он не мог выпить. А дома он мечтал о воде и получил ее больше, чем хотелось. «Хочу единорога», — сказал он. Ничего не случилось. «Хочу ведро селедки с клубникой и трюфелями». Снова ничего. Кажется, коротышка Выпивун вчера говорил что-то по поводу желаний. Хорошо бы попасть к двери того бара и все вспомнить. Всем своим телом Гард впечатался в железную дверь и упал на спину. Он лежал в грязном переулке, через который шел вчера домой. Тут была дверь. Вот она, на месте. За дверью был бар. Гард подергал ручку двери. Заперто. И кажется, заперто уже не первый год. И за дверью явно нет бара для гномов-алкашей. Мы выходим раз в год на один день, хвастался вчера картошка. Праздник в мире людей под луной наша традиция. Так он и сказал. И сказал, что исполнит желание смертного, который перепьет его. А что ответил смертный? Кажется, Гард сказал: "А я желаю тогда, чтобы все желания были мои, все, что захочется". Селедку и единорогу он вовсе не хотел на самом деле. Сбывается не то, что просишь, а то, что захотелось. Гард поднялся. «Бред, конечно, но что если...» «Желаю не страдать от похмелья», едва не сказал он, но притормозил. «Не страдать? Нет уж. Это значит, что похмелье останется, просто он не будет ничего чувствовать и не будет страдать. А он хотел всей душой, чтобы похмелья вообще больше не было никогда». Говорить вслух не пришлось. Когда желание пришло в голову, жажда пропала. Головная боль, тошнота, все ушло. «Ай да вот это подарочек!» Гарт сплясал победный танец. Что было вчера, он так и не понял, но его желания теперь правят миром. Сбудется все, что взбредет ему в голову. Попасть в лучший ресторан в шикарном костюме, этого Гарт не просил. Но это пришло в голову, и Гарт оказался там. Он улыбнулся официантке, и она уселась за его столик. И даже просить не пришлось, надо только желать. Вот только выпить он так и не смог, раз уж в минуту слабости захотел бросить пить. Теперь выпить очень хотелось, но исполненные желания явно не подлежали обмену и возврату. Что сбылось, то сбылось. Как вынужденный трезвенник, Гарт бродил по улице и наслаждался жизнью. Мир весь для него. Светофор включал зеленый, когда Гарт подходил к перекрестку. Двери распахивались на его пути, люди расступались. Кто-то уже мечтал бы править миром, но Гарт не хотел чего-то настолько утомительного. В ювелирном магазине почти все место занимали витрины. серьгами, колье, кольцами. Ювелиры трудятся на благо женщин. Но одна полка всегда манила Гарта. Полка с золотыми часами. Он рассматривал ее и игнорировал навязчивого продавца. С его предложениями посмотреть поближе и померить. Часы блестели и завораживали. Как бы они шикарно смотрелись на руке. Гарт поднял руку и полюбовался часами. Идеально. «А у вас тоже такие часы?» Изумился продавец. «Прямо как у нас вот тут были...» «А где наши?» Одна пара часов пропала из витрины. Но всего одна. Семь пар часов. По одной паре на каждый день недели. Вот был бы истинный шик. Продавец смотрел в пустую витрину. Гард на руку, увешанную семью парами часов. «Охрана!» – завопил продавец. А когда человек с оружием ворвался в зал магазина, Гард хотел только одного – оказаться где-то очень далеко от нечаянно ограбленного заведения. Чтобы замерзнуть насмерть, нужно довольно много времени. За минуту или две такого не случится. Гард это знал, но согреться это знание не помогало. Он провалился в снег, от холода перехватило дыхание. Да и не только от холода. В воздухе словно закончился кислород, голова закружилась. Домой бы, в тепло, в безопасность. На кровати в своем доме он долго лежал еще мокрый от снега, с коллекцией краденных часов на руке. Кажется, оказаться далеко превратилось во что-то вроде Перенестись на вершину Эвереста. К черту такие желания. Гард стащил часы с руки. «Обратно! Давай, вернись! Иди к себе в магазин!» Приказал он. «Ничего. Что исполнено, то не изменить». И теперь у него дома лежат ворованные часы, а его лицо осталось на записях камер слежения. С лицом Гард пока ничего и поделать не мог, а часы отмыл от отпечатков, завернул в пакет и выкинул в мусорный бак. Странный день получился, а выпить так и не довелось. Выпить. Блаженное опьянение, которое поможет снять стресс. Гард пошатнулся и сел на асфальт прямо под ноги парню в драных джинсах. Он пожелал больше не пить, но опьянеть без выпивки это не помешало. «Мужик, ты пьяный, что ли?» – спросил парень. «В хлам!» – гордо ответил Гард уснул. Проснуться в камере не страшно. Куда страшнее было бы проснуться в ней и узнать, что похитители часов опознали. И в камере его заперли на несколько лет. К счастью, вора, который буквально исчез из магазина вместе с часами, пока еще только разыскивали. Игард просто проспался среди других пьяниц. Он открыл глаза и понял, что хочет домой. Встал с постели у себя дома. Похмелья не было. Что ж, хоть от одного желания есть польза. Холодильник все еще встречал его пустыми полками. Хотелось есть. Чтоб такое пожелать. Гард согнулся над раковиной, пока содержимое желудка рвалось наружу. Как можно было так обожраться за секунду? Внутри него уместились стейк, сосиски, курица, рыба, торт, пирог с вишней. Сразу все, мысли о чем успели промелькнуть в голове. Он забрался в постель, завернулся в одеяло, лежал и старался ни о чем не думать. Желания исполняются. Не то, что он специально пожевал, а то, что мелькнуло в голове. А то, что мелькает в голове, Он не контролирует. Окно открылось. Да, слишком душно, но больше не стоит хотеть чего-то, слишком опасно. Лучше просто думать о чем-то безопасном, о чем-то хорошем. За окном взревел мотор и грянула музыка. Кто-то катил в машине с открытыми окнами и, рев его колонок, потрясал стекла. Гонщик-меломан катался по улицам каждый день, частенько и ночью. Да чтоб его... Удар оборвал все звуки. Гарт не пошел к окну, только натянул одеяло на голову. Он давно хотел, чтобы этот болван с музыкой убился об столб, но смотреть на исполнение желания не собирался. Надо просто ни о чем не думать. Гард сел, скрестил ноги. Говорят, во время медитации голова пустая, и в ней нет никаких мыслей, никаких желаний. Было бы неплохо. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул. Выдохнул. Вдох, выдох. Думая о хорошем, если не можешь не думать вообще. Приятное место. Покой. Тропический ветерок. Ветерок оказался намного горячее, чем представлял его себе Гарт. И бросал песок в лицо Гарта. Он всегда хотел увидеть далекие края, Азию, Африку, даже глубины космоса. Кажется, теперь и это исполнилось. Гарт открыл глаза и осмотрелся. Солнце, песок, пальмы. Два человека в военной форме, с автоматами. Они целились в Гарта, а их коллега махал рукой и что-то требовал. С очень недовольным видом. Хорошо говоришь, турист, одобрил Гард, хотя стоило бы понять в общих чертах, что ему нужно. Следующие слова Гард понял и мог бы даже ответить, но не стал. Объяснить, как он оказался во дворе президентского дворца, Гард не мог. Показать документы тоже не мог. Становиться гражданином страны, название которой Гард пока не понял, ему вовсе не хотелось, а потому и паспорт гражданина этой страны в кармане не появился. Стоило бы вернуться домой, но и туда Гард не хотел. Он мечтал посмотреть Африку. Вот она, Африка. Домой нужно, но совсем не хочется. Пойду я, сказал Гарт и поднялся. Он сделал два шага, а на третьем удар по затылку сразу переместил его в тюремную камеру. Его бросили за решетку с разбитой головой и без медицинской помощи. К счастью, рана и боль в голове исчезли по первому пожеланию Гарта. Он поднялся и погладил пальцем прутья решетки, толстые и прочные. А вот охраны не видно. Надо просто как-то пройти сквозь решетку И от удара помутилось в голове Тело Гарта впечаталось в стальные прутья Отлетело назад и снова ударилось в решетку Что-то давило в спину Невидимая рука вжимала Гарта в прутья Еще немного И он пройдет сквозь решетку Как только все кости сломаются, а мышцы разорвутся Невидимая рука пропихнет его на ту сторону Он пройдет сквозь решетку И охранники швабрами соберут его останки с пола Чего наружу? прохрипел он И эти слова вполне отражали желание. Давление исчезло. Гард схватился за ребра и глубоко вдохнул. Кажется, ничего не сломано. Он огляделся. Да, сработало. Он не в камере, он снаружи. Рядом со стеной тюрьмы. Во дворе, огороженным забором. Придется как-то научиться желать осторожно и точно. Или не желать вообще. Пока все исполняется, но как попало. Свет упал под ноги гарта ярким круглым пятном. Он оглянулся и прикрыл глаза ладонью. Свет слепил. Интересно, что хочет тот перепуганный парень на смотровой вышке? Гард помахал ему рукой. «Побег!» – заорал парень. Вой сирены Гард еще раз слышал, а удар пули в грудь едва ощутил. Он падал и понимал только одно. Ему очень хочется остаться в живых. Гард дернулся и ударился головой о доску. Темно, тесно. Он лежал в длинном узком ящике из дерева. «Гроб!» Гард заорал и ударил рукой в крышку. Не открывается. Его заколотили в гробу, а он хотел не умереть и не умер. И теперь его живьем зароют в могилу. Он будет умирать очень долго, от удушья или жажды, будет скрести ногтями крышку, пока черви пробираются в гроб. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Гард опять забарабанил по крышке своего гроба. Новое желание затмило все, что было до того. Гард очень хотел избежать могил. Гроб дернулся и явно поехал вперед. Обычно гробы не имеют такой привычки, но этот двигался. Стало тепло. Да что там, стало жарко. Доски задымились. Гард понял, что желание избежать могилы исполнено. Гроб только что отправили в печь крематория. Так что никаких могил. Вот теперь на самом деле захотелось домой. Гард вскочил с кровати, налетел на стул и растянулся на полу. Он дома. «Убери это! Забери свои желания!» — заорал он. — Хочу, чтобы желания больше не исполнялись. Ничего. Желания не подлежат возврату. Врезать бы по морде тому гному! Цепи звякнули за спиной, и Гарт не удивился, когда увидел новый подарок — боксерскую грушу. Она свисала с потолка на толстых цепях, а на ее кожаном боку красовалось очень реалистично нарисованное лицо выпивуна. Теперь можно врезать ему по морде, но желание уже исчезло. Гард снова сел на кровать. Вдох, выдох. Пустая голова. Ничего не думать, ничего не хотеть. Становилось скучно. Телевизор, сбитый струей воды, стоял уже на своем месте, а пульт сам пробрался в руку Гарда. Он нажал кнопку. Новости? Нет уж, там одни кошмары показывают. Дикая природа на следующем канале? Еще чего, не хватало только оказаться в берлоге у медведя. Еще один канал радовал зрителя видами космоса. Галактики кружились под торжественную музыку, летели кометы, сияли звезды. Космос всегда манил Гарда. Он завопил, вдавил кнопку пульта, и экран погас. Космос. Стоит подумать о космосе, и он окажется среди галактик. И может даже не успеть захотеть вернуться обратно. В этот раз желание посмотреть космос удалось поймать и задушить. Но что если в следующий раз не получится? Гард снова закрыл глаза. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Нельзя желать, нельзя отдаваться потоку мыслей. Если желания убивают, значит нужно научиться ничего не желать. Сосредоточенный разум не блуждает, не отвлекается, в нем нет желаний. Вдох, выдох. Странного гуру давно считали святым. Он не выходил из своей пещеры уже много лет. Медитировал дни напролет, питался тем, что приносили его поклонники, и проповедовал, когда его об этом просили. Он все делал. лишь по чужой просьбе. И те, кто шел в пещеру, верили, что отшельник сумел оборвать все привязанности и избавиться от всех земных желаний. А если кто-то спрашивал об этом самого отшельника, он говорил одно. Будда Гаутама учил, что все в мире страдание и назвал это первой благородной истиной. А вторая благородная истина гласит, что причина страданий – желание. И чем больше вы желаете, тем больше страданий у вас будет. Это я вам как эксперт говорю. Уж я-то нажелался в свое время, такого понажелал, что в три лопаты не прогребешь. И в гробу побывал, и в тюрьме, и чуть в космос не улетел. Так что говорю вам, желание – это просто полная хрень. А вторая благородная истина ни разу не врет. Вот за такую манеру проповедей Гарты считался самым странным святым в тех краях. Но это не волновало его. Ничто не волнует того, кто научился ни о чем не думать и ничего не хотеть. Раз уж, как гласит вторая благородная истина, желание – это просто полная хрень.